Если бы удалось хоть немного разобраться в системе религиозных культов, можно было бы использовать это в своих интересах. Мне нужны надёжные люди на Раян, на которых я могла бы положиться абсолютно во всём. Я хочу, чтобы ты нашёл мне таких. Ваша воля будет исполнена, госпожа. Он опять ухмыльнулся. Должно быть, у него эта привычка выработалась ещё в те времена, когда он был рабом. Что-то вроде защитной реакции. И всё же, чем больше я его узнавала, тем более зловещим он мне казался. Но почему? Он был настоящий тагрянец, принадлежал к низшей касте, разносчика овощей, обременённой женой и детьми, и, как он недавно узнал, парочкой внуков. Он был одним из тех, кого считают оплотом нации, тихий трудяга, в поте лица зарабатывающий на жизнь. и со мною он обращался словно с любимой дочерью. Что в этом было зловещего? В Рамеже странного было гораздо больше. В свои 23 он уже овдовел, женился по любви, что для Тагрёса нетипично. Там браки всегда заключались по сговору. Его жена умерла при родах. Малоденец оказался мёртворождённым. Поэтому в нём столько горя и разочарования. Подозреваю, что Ватрятарам вступил по тому, что искал смерти. Агент Хуя не знала ничего. Говорил он только тогда, когда на этом настаивали и казался ещё более вкратчивым, чем Нараян. Однако он всегда выполнял порученное ему дело и выполнял его хорошо, не задавая лишних вопросов. Всю жизнь меня окружали тёмные личности. Долго, очень долго я была женой властелина самого мрачного из всех, кого я когда-либо знала. Неужели они не справлялись с этими людишками? Ни один из них не был глубоко верующим, что тоже казалось странным, ибо вся жизнь Таглянса пронизана религией, и каждое её мгновение рассматривалось как религиозный опыт и было подчинено долгу верующего. Меня это беспокоило до тех пор, пока я не заметила, что религиозный пыл большинства моих людей несколько угас.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 Они уже никогда не станут тем, чем были раньше. И Тагляс с их возвращением будет другим государством. Численность отряда увеличилась втрое. Не больше, не меньше 600 человек. Из победующих три основные религии и несколько отдельных культов. Кроме того, более сотни рабов вовсе не таглянского происхождения. Если они обретут уверенность в себе, то из них получатся прекрасные воины.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 Зато к моему неудовольствию вспомнили, что я женщина. Законы и исторические традиции втаглися, ставят женщину на один уровень со скотом, даже ниже. Со скотом обращаются менее вольно. Женщины, которым удаётся добиться высокого положения в обществе или обрести авторитет, вынуждены скрывать это. Они действуют за спиной мужчин, руководятыми и оказывают на них влияние. Ещё одно препятствие на моём пути, и, может быть, самое серьёзное. Как-то утром я вызвала на Райана. Мы в сотни миль от Денджагора. Настроение у меня было отвратительное из-за ночных кошмаров, нервы на пределе. Сейчас мы в безопасности. Их уверенности в этом можно было позавидовать. Я намерена кое-что существенно изменить в нашей жизни. Как много у нас надёжных людей?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 В войне против хозяев в тени они ни за что не пойдут за таглианцами. Некоторые из них искренне претендены вам, потому что вы это вы. Ленатом спасибо, малыш. Но большинству трудно повиноваться мне. Вероятно, он льстиво и вкрадчиво ухмыльнулся. Таглианцам нелегко привыкнуть к вывернутым наизнанку законам естества. По этим законам сильные подчиняют себе остальных.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 В Гое, среди тех, кто выжил, произведём отбор и займёмся их перевоспитанием. Но попадём мы туда не раньше, чем наведём порядок в своём отряде. Даго Спажа, соберите всё имеющееся в наличии оружия и безпререканий, распределите его среди тех людей, кого считаете надёжными. Пусть они образуют левый фланг, а справа пойдут религиозные фанатики. Их необходимо отделить от тех, кого они знали до даджагора. Это может создать некоторые проблемы. Вот и хорошо. Мне необходимо знать корни этих проблем. Я всё возмещу, Слэхволл. Приступайте к делу. Разружить их прежде, чем они сообразят, что происходит. Рам, помоги ему. Ну, Но... я сама в состоянии о себе позаботиться, Рам. Его навязчивая опека раздражала. Нараян Рьяна взялся за дело. В конечном счёте почти все расстались с оружием добровольно. Построившись согласно моему приказу, отряд двинулся маршем, пока все не выдохлись настолько, что сил жаловаться ни у кого не осталось. Вечером мы остановились, и я объявила смотр. По моему требованию на роям поставил левый фланг позади. Надев свои доспехи, я села на одного из чёрных жеребцов и прогарцевала перед строем. Вокруг меня плясали ведьминые огоньки. Ничего особенного, Я ещё не очень преуспела в своих попытках возродить прежние способности к магии. Доспехи с какуны огонёкки предназначались для создания образа, имя которому Жизнедав. И я его придумала ещё до того, как отряд прибыл в Мейн, чтобы сразиться с хозяевами теней Пригое. Вместе с костоправом в образе вдова отдела. Эта дама одним своим видом должна была повергать врагов в трепет.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 Рам, я указала на шестерых. Эти отошли прочь, и проследи, чтобы они не прихватили с собой того, что им никогда не принадлежало. Я говорила так, чтобы было слышно всем. Во время следующего смотра те, кого я выберу, отведут в плети, а затем мы устроим праздник смерти. Передыше вельна улыбнулись. До них дошёл смысл сказанного. Шестеро вызвавших моё подозрение, в унынии удалились.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 Но мне необходимо было создать свою армию, а время поджимало. Пока они переваривали всё это, я отъехала в сторону, слезла с лошади и сказала Раму: "Распусти их и разбей лагерь. Пришли ко мне на Раяна". Рассёдлав скакуна, я села прямо на седло. Рядом со мной пристроилась ворона, наклонив набок голову. Ещё несколько птиц кружило вокруг. Эти чёрные демоны были повсюду.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 Я утратила не только свои магические способности. Я сломалась и потеряла уверенность в себе. Это вина Костаправа. Его слабость, слишком чуткий, терпимый, доверчивый. Он не мог поверить в то, что в глубинах человеческой души скрывается мрак. Хотя Костаправ достаточно цинично оценивал мотивы, движущие людьми. Он верил, что в каждом злодее можно пробудить добрые чувства. этой вере я обязана жизнью однако даже факт моего спасения не подтверждает того что действительность соответствует этому представлению пришёл нараян льстивый как кошка одарил меня свое неизменной ухмылкой нараян нам удалось добиться определённого успеха и они приняли это нормально но впереди ещё долгий путь религиозные проблемы госпожа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 Я никакой-то не там недоумок, унаследовавший плохонькое царство, до которого ему и дела нет. И даже не дурёха, что сбежала с первым встречным авантюристом, захотевшим её. Мы знаем только то, что ты подруга капитана, признал он. Твои товарищи почти ничего не говорили о твоём прошлом. Я думаю, что ты нечто больше, но насколько не смею и предположить. Могу подсказать. Всё это забавляло. Хоть на Раяну и хотелось, чтобы я была чем-то нетривиальным, он изумлялся всякий раз, когда я вела себя не как-то глянка. Присядь на Раян. Пора тебе узнать, на кого ты ставишь. Он посмотрел на меня искоса, но сел. За ним внимательно следила Ворона. Пальцы коротышки теребили лоскут на поясе. Я отказалась править империей столь обширной, что ты из Агод не смог бы её пересечь с востока на запад. А север она и юг, она простиралась на 2000 миль. Я создала её практически из ничего задолго до того, как родился дед твоего деда. И это не первая основанная мной империя. Он недоверчиво усмехнулся. Видишь ли, Нараян, хозяева тени были моими рабами, несмотря на их могущество. Они исчезли во время великой битвы 20 лет тому назад. Я считала их мёртвыми, пока не стёрнула маску с убитого нами в Деджагоре. Сейчас я ещё слаба. 2 года назад на севере моей империи была грандиозная битва. Мы с капитаном не дали проבוдиться злым силам, что остались от первой созданной мною империи. Цена победы была слишком велика. Я почти полностью утратила свою силу. Сейчас я снова её обретаю, медленно и мучительно. Было заметно, что Нараян с трудом осознаёт все это. Ведь я всего на всего женщина, но поверить мне ему явно хотелось. Он сказал: "Ты такая благодая. Я никого не любила, пока не встретила капитана. То, что ты видишь, всего лишь маска, Нараян. Я пришла в этот мир задолго до того, как чёрный отряд прошёл здесь впервые. Я старая, Нараян, старая и злобная. способна на такое, во что никто бы не поверил. Зло интриги и войну я знаю как собственных детей. Я взращивала их веками. Я была не только любовницей капитана, но ещё и лейтенантом и начальником его штаба. Теперь капитан я. Пока я жива, жиф отряд и продолжает действовать и обретает новую жизнь. Я намерена его воссоздать. Некоторое время он может носить другое имя. Но всё равно он будет чёрным отрядом и орудием моей воли. Нараян снова усмехнулся. Может, вы и есть она? Кто она? Скоро, госпожа, скоро, в сиему своё время, довольно и того, что возвращение чёрного отряда не вызвало недовольства. Его глазахи забегали. Хорошо, не буду настаивать. Я решила не давить на него. Нужно сделать его посговорчивее. Вернёмся к насущным проблемам. Мы создаём армию, к несчастью, недостаёт самого ценного ветеранов. Воинов некому обучить искусству боя. Сегодня вечером, перед тем как они примутся за еду, разделите их на группы по человек по 10, по культовой принадлежности. В каждой группе должно быть не более трёх представителей одного культа и один нетоглянец. Выделите им постоянное место в лагере и в строю.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 Я махнул рукой, давая знак, что он может приступать к делу. Он поднялся. Если они будут есть вместе, госпожа, они и всё будут делать вместе. Зинаива. В каждом культе существовали свои нелепые представления о том, что можно есть, а что нельзя. Этим и было продиктовано моё требование. Общая трапеза должна была подорвать самые основы их суеверий.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 Оси ещё большей щедростью раздавала пряники. Я пыталась воспитать в них гордость за свой отряд, а также убеждённость в том, что они лучше других, тех, кто не принадлежал к отряду. Кроме того, солдаты должны чётко осознавать: доверять можно только своим. Я не щадила себя. Спала так мало, что ничего не видела во сне. А если что-то и снилось, не помнила. Каждую свободную минуту